Глава 46. Взаимопонимание. Димочка, а тебе на работу не надо? разбудил голос матери. Уже 10 часов. Чего это ты так разспался? Счастливые часов не наблюдают, да? Анжела звонила, волновалась. Ты говорил, что к ним поедешь. А где это ты так поздно задержался? Работаешь всё, не жалеешь ты себя. Собрание вчера было, поздно закончилось. Ой, а что это ты с костюмом сделал? Совсем ведь новый. Вчера я шёл под дождём, подставляя лицо. Капли воды отвлекали от дурных мыслей. Я совершенно забыл, что на мне новый костюм. Сейчас он валялся на стуле. Удача он не принёс, и был мне неприятен. Заснул я только под утро, до рассвета смотрел в потолок. Ничего, ничего, я его попробую отпарить. Ткань хорошая. Или лучше в химчистку сдать? Как думаешь? Продолжала суетиться мать. Мам, одевай, что хочешь, мне на работу надо. И не хотелось, ничего хорошего я там не ждал. Боялся. Хотя не так уж и сильно я и засветился, сказать-то ничего и не успел. Может, я за Димку был? Если что, буду так и говорить. В мастерских шла непривычная суета. Кто-то даже подмёл вечно грязный двор. Петрович, что происходит? Резиндимка происходит. Жизнь, понимаешь? Неразбери ха заканчивается. Народ радуется. При деньгах будем. Ты не рад? Смотри, смотри! Петрович показывал во двор за окном. Новый директор приехал. Во двор закатился служебный автомобиль фонда. Дверь открылась. С пассажирского места вылез Димка. Его сразу обступили. Видишь, как твой приятель рассекает? Оскалился Петрович. Теперь у него две машины. Одна своя, чтобы девок возить. Другая, служебная, с шофёром. А у тебя, Дима, ни одной. Петрович врал. Персональный автомобиль директору фонда положен не был. Это была служебная машина фонда. На ней ездили в банк за зарплатой, отвозили почту. В общем, обычная разъездная машина. Но распоряжался ей директор. И, конечно, он больше всех на ней катался. Что? Да у мальты на ней будешь ездить. А? Димка, щурился Петрович. Костюмчик уже новый купил. Думал, тебя директором назначат. Да? Чего ты взял, Петрович? Ох, как мне сейчас не хотелось говорить на эти темы. Это ты с чего взял? Наезжал, Петрович. Тут таких, как ты, полфонда. И получше тебя люди есть. Не пасите шапка. Ну ты и нахал. Кто он? И кто ты? В смысле? Что ты имеешь в виду? Чем это я хуже? Он же неуч, выскочка. Он уважаемый человек, а ты, пустышка, свисток. Видишь, как повернулась? Не помогла тебе твоя анонимка. Что ты такое говоришь? Как ты можешь, Петрович? Что, не твоя? Аноним кота. Ну ладно. Я свечку не держал. Может, то ещё умный местечко хотел занять. Знали, что старик на пенсию уходит. Вот по заместителю и ударили, чтобы дорогу расчистить. А тот вдруг чистым оказался. Знаешь, я тебе скажу. Его никогда бы не назначили директором, если бы не анонимка. Такие, как он, вечно в заместителях ходят, рабочие лошадки. Им никогда ничего не светит. Сам подумай, без партийной, без высшего образования. Ушёл бы наш старик, прислали бы другого, такого же народного. генерала. А тут анонимка. Расследование и выяснилась, что вот этот вот заместитель всё и делал, всё создавал и всю работу тянул. Анонимка вывела его из тени титулованного старика. Всем стало понятно, что старик тут для мебели сидел. Да он и сам с испугу от всего открещиваться стал. А молодой, наоборот, ничего не боится. Я бы на месте нового директора бутылку тебе поставил. Ах да, забыл. Это же не ты анонимку написал. Ха-ха-ха, не будет тебе бутылки. Ха-ха! Петрович, перестань всякую хрень болтать. Хочешь, чтобы сплетни пошли? Ничего, ни хрень. Если бы ты, салага, рассказал бы мне о своих планах, я бы, может, и помог тебе. Но ты же тыришься, девочку и себя строишь, честную невинность. Я давно к тебе присматриваюсь. Вижу страстишки твои, не дает покоя приятель, жрет жаба. Что, нет? А когда ты костюмчик надел, кубики и сложились. Да как у вас язык поворачивается? Я чувствовал, как по моей спине струится пот. Если Петрович допер, то и другие так думают. Увольняться надо сегодня же. Да не сыт и так. Думаешь, приятель твой непотопляемый? Любого можно в собственном дерьме утопить. А хочешь, я тебя директором сделаю. Лицо Петровича перекосилось, глаза горели. Маленький, щедушный, пятидесятилетний человек вдруг стал страшным. Я невольно отступил. Он сумасшедший, провокатор. Что вы здесь придумываете? Вас к доктору нужно. Боишься? Не доверяешь мне? Знакома такое? Ну, как знаешь. А может, поговорим? А чём? Что вам нужно? Нам нужно, нам. Раскажу, дверь закрой и никому не открывай. Разговор будет долгим.